Глава шестнадцатая Вранье. Безобразное нагромождение вранья. Это просто моя жизненное мотива креда в последние несколько дней. Одна ложь неизбежно влечет за собой вторую, та третью и далее, далее, далее. Если продолжать в том же духе, рано или поздно кривая башня обмана рухнет и погребет меня под собой. Но оборвать этот бесконечный поток я не в силах единственный способ уменьшить его начать хоть иногда говорить часть правды разполе откровение непозволительная роскошь делаю глубокий вдох чтобы выгадать себе еще миг отсрочки и отхожу от кейси натягивая на лицо отстраненное выражение но сказать ничего не успеваю эмер переводит озадаченный взгляд с на меня и уточняет так вы занимались охотой нет Ровным тоном сообщает Рид, быстрее взявший эмоции под контроль. Но несмотря на то, что он продолжает отвечать на вопрос Эмер, взгляда от меня не отрывает. Хэтти и правда пробовала себя в охоте, но после смерти отца сменила род деятельности. Сдерживаю вздох облегчения, потому как Ксандр сказал ровно то, что требовалось. Слегка склоняю голову вперёд, благодаря его за находчивость и очередное спасение моей задницы от неприятностей. «Джим умер?» — с нескрываемым огорчением воскликает Кейси. Неохотно отвожу взгляд от Ксандера, мельком смотрю на Керригана и выдаю немного подробностей. Да, погиб через пару месяцев после нашей последней встречи. Его плечи заметно паникают, и он с сочувствием произносит «Мне жаль». Снова киваю, безмолвно принимая его поддержку. Делаю глубокий вдох и поворачиваюсь к Эммер. Она неотрывно смотрит мне в глаза, некоторое время задумчиво потирает бровь, но подозрительной при этом не выглядит. Полагаю, у нее нет резона сомневаться в правдивости данной ридом информации. Молчание не тяготит, но я все равно его нарушаю. Охотиться одна и не могла, поэтому искала другие способы выживания. Быстро оглядываю собравшихся, концентрируя внимание на трех лицах. Заид, понимающе кивает, Керриган едва заметно хмурится, а лицо Эмер напротив разглаживается. «И ты выбрала контрабанду?» — со смешком спрашивает она и косится на Ксандера. «У меня возникает подозрение, что речь вообще не о моем роде деятельности». Сокрушенно качаю головой и пожимаю плечами, игнорируя ее намеки. Обсуждать свою личную жизнь в присутствии толпы малознакомых людей желанием не горю, поэтому отвечаю. Легальной работы для меня не нашлось. Эммер усмехается, сверкнув глазами, и добавляет с хитринкой. Она еще и скучная. Типа того. Бросаю я и перевожу внимание на Ксандера. Прежнее напряжение исчезло из его глаз. Вижу там привычное спокойствие, которое вселяет в меня похожие чувства. И именно в этот момент понимаю, что зря избегала разговора. Мы заодно, несмотря на все мои сомнения и загоны, я готова обсудить случившееся. Проблема в том, что сейчас на это нет времени. «Ладно», — раздельно произносит Зейд, привлекая всеобщее внимание. «Думаю, Хэтти и кэриган найдут другое время для воссоединения. А сейчас пора за работу». Наверняка часть серых уже ворвалась на территорию бастиона, и южане вовсю используют шанс уничтожить как можно больше тварей. Глубоко вдыхаю, собираясь с мыслями, настраиваюсь на предстоящую охоту, отхожу к Сандру и становлюсь с ним бок о бок. Он едва заметно кивает мне и переводит внимание на Зейда. Разворачиваюсь к остальным и тут же встречаюсь с вопросительным взглядом Кейси, который перебегает от меня к Риду и обратно. «Никак не реагирую». Зейд прав, обсудить внезапную встречу мы можем и потом. Главарь бастиона Энн быстро делит нас на подгруппы по четыре человека и выдает краткий перечень указаний по поводу предстоящего действа «Мне в напарники достаются Эмер, Ксандр и роч оглядывающие нас скептически и даже не скрывающие своего настроя. Весь его вид говорит о том, что он не прочь поспорить с кем-нибудь по поводу того, как быстро нас сожрут». Если он думает, что серые закусят нами при втором выходе за пределы Северной Стены, его ждет разочарование. Мне уже не терпится выбраться наружу и убить несколько тварей. Пусть все переживания, долбившие черепную коробку еще полчаса назад, уже улеглись. Это ничего не меняет. Мне нужно на охоту. Еще около 15 минут уходят на организационные моменты. Затем вся группа вооружается по первому разряду, и Зейд ведет нас на выход. Пока шагаем до заветной двери, на первом этаже, Эммер негромко выдает собственные инструкции, мало отличающиеся от тех, что мы получили перед первой охотой. Рочу достается роль собирателя обсидиановых дисков, чему он не особо рад. Он даже пытается переложить эту миссию на меня, указывая на то, что я ранена, а значит, мало на что способна. Хочется как следует ему врезать, но я сдерживаюсь, и заверяю Эмер, что вполне сносно себя чувствую. В итоге девушка остается непреклонной и не меняет своего первоначального решения. Рочь перестает спорить и принимает это, скрипя зубами. Покидаем северную стену, коротко прощаемся с остальными, расходимся каждый в своем направлении и постепенно углубляемся в лес. «Держись ближе ко мне», — просит Ксендер, наблюдая за тем, как я снимаю с пояса топорик, и поудобнее перехватываю рукоять. хорошо. Соглашаюсь без лишних пререканий и слегка улыбаюсь, на что получаю ответное, еле заметное поднятие уголков губ. Первые 15 минут все спокойно. Эмер аргументирует это тем, что большинство тварей еще не добралось до этой части леса. Тем не менее движемся без лишней спешки, прислушиваясь к окружающим звукам, но кроме легкого шелеста листьев до слуха не доносятся ничего. Стараемся не разговаривать, чтобы не пропустить возможное нападение. Ситуация не становится проще еще и потому, что каждый охотник имеет при себе только бесшумное оружие. Поэтому мы понятия не имеем, убил ли уже кто-нибудь хоть одну тварь. Как и просил Ксандр, иду рядом с ним, непрерывно сканируя внимательным взглядом местность, в надежде обнаружить угрозу раньше, чем она заметит нас. И хотя твари вряд ли откроют охоту на меня, поблизости есть еще трое людей, которые обязательно привлекут внимание вечно голодных серых. То ли благодаря внимательности, то ли тому, что последние годы толком ничем другим и не занималась замечаю их первой. Двое тварей незнакомого мне вида осторожно крадутся метрах в двадцати от нас, оставаясь практически незаметными. Нетрудно разгадать их замысел, обойти и напасть со спины. На ощупь нахожу ладонь Ксандера, стараясь не терять серых из вида. «За деревьями справа», — сообщаю вполголоса Он реагирует незамедлительно. Не успевает последний звук соскользнуть с моих губ, как Рид уже стреляет. Одна из тварей падает замертво, скрываясь за густым кустарником. Вторая, поняв, что ее рассекретили, с рычанием бросается в атаку. Но миг спустя получает сразу три пули, бесшумно входящие в лоснящееся тело, и тоже заваливается на землю. «Смотрите в оба!» — бормочет Эймер, оглядывая деревья, из-за которых появились серые. Это только начало. Рочь, твой выход. Мы прикроем. К моему удивлению, парень не спорит. С сосредоточенным видом шагает к трупам, стирая свободное от оружия рукой выступившее на залысинах капельки пота. «Подойдем поближе», — предлагает Ксандр. Эммер в задумчивости смотрит на удаляющуюся спину Роча, затем медленно кивает. «Да, идем. Ненадолго оглядываюсь, чтобы убедиться, что за спиной все чисто». «Только после этого присоединяюсь к ожидающему Ксандеру, и мы вместе отправляемся догонять Эммер». Девушка вдруг замирает на половине пути и резко поворачивает голову влево, откуда внезапно доносится невообразимый шум, сопровождаемый хрустом веток и разъяренным рычанием такой мощности, что намекает на наличие не менее десятка тварей. Черт! Ловко цепляют топорик за поясную петлю, сейчас от него пользы не будет и, не раздумывая, выхватываю из крепления на ремне первый метательный нож. Но как только ладонь смыкается на тонкой рукояти, понимаю, что от столь смехотворного оружия не будет никакого толку. Из-за деревьев показывается серая тварь. Одна. Но размеры и устрашающий внешний вид прямо-таки вопят об опасности. Понятия не имею, каким животным это было до превращения, предполагаю что, изменившись, тварь стала еще более смертоносной. Крохотные глазки злобно рыщут между тремя охотниками, выбирая цель. Ожидаемо на меня монстр не обращает никакого внимания, но я не испытываю по этому поводу ни капли облегчения. Без сомнения, тварь с легкостью расправится с моими спутниками, а если я встану у нее на пути, попытавшись помешать, растопчет и меня. Или насадит на гигантский рог расположенный прямо посередине уродливой морды. Проходит не более секунды, когда Серая выбирает первую жертву. Это, оказывается, находящийся к ней ближе всех Родж. Тварь, угрожающая низко, склоняет однорогую голову и без промедления несется на парня, издавая души раздирающий рев, поднимающий дыбом волосы на затылке. Громко матерясь, Родж бросается в сторону, но Серая с невообразимой для своих размеров грацией меняет траекторию движения и, как бы цель не старалась петлять, с легкостью догоняет и мощным взмахом огромной головы отправляет жертву в полет. Парень вопит так громко, что закладывает уши, но мгновенно смолкает, врезавшись спиной в ствол ближайшего дерева. Тело складывается практически пополам, и мне мерещится хруст позвоночника, слышать в действительности которой я никак не могу. Эмир резко разворачивается, ее глаза широко распахнуты, на лице маской застыл ужас. Но она находит в себе силы соображать здраво, не обращая внимания на произошедший за одно мгновение кошмар. «Бегите!» — кричит она, бросаясь в противоположную сторону к широкоствольному дубу. «Забирайтесь на деревья!» Краем глаза замечаю, как разъяренная тварь, не сбавляя скорости. Проносятся по несчастному рочу, ногами-молотами вбивая в землю изломанное тело. Страха нет, адреналин несется по венам, но когда Ксандр резко дергает меня за руку, заставляю себя подчиниться. Несмотря на отклонения, вызванные постоянным приемом противоядия и отличающие меня от нормального человека, я в состоянии понять, что в одиночку с такой тварью мне не справиться. Бежим недолго. александр выбирает надежное на вид дерево, а миг спустя без предупреждения подхватывает меня за бедра и поднимает на уровень нижних веток. Все происходит так быстро, что я едва не врезаюсь головой в торчащие из ствола расщепленный сук, но успеваю отклониться и схватиться за одну из толстых веток. «Подтягивайся!» — приказывает Рид. «Сзади!» — орёт Эмер. Крепкая хватка пропадает с моих бедер, С силой отталкиваюсь и под приближающийся рёв твари закидываю себя наверх. Где Ксандр? Осмотреться не успеваю. Под аккомпанемент дичайшего хруста дерево содрогается, и я едва не лечу на землю, в последний миг каким-то чудом обхватив руками и ногами ствол. На голову из-за шиворот падают листья и мелкие сухие веточки. Но я не обращаю на это внимания. Убедившись, что держусь крепко, начинаю озираться по сторонам. Озверевшая тварь кружит неподалёку, разбрызгивая вокруг пену, вытекающую изо рта. эмер затаилась в кроне неподалёку. Со своего места я толком не могу её разглядеть, а вот Ксандр... Его нигде нет. Сердечный ритм ускоряется, хотя, казалось бы, куда быстрее. Горло перехватывает от беспокойства, и в первое мгновение я даже не могу подать голос. Мысленно проклинаю всё на свете, злясь, в первую очередь, на себя. «Ксандр...» Зову хрипло и сдавлено. Прокашливаюсь и пробую снова, но выходит не особо громче. «Ксандр! Он внизу!» — сбивчиво сообщает Эмер, и у меня падает сердце. «Хэти, ты... Ты слышишь?» «Да, слышу!» «Держись крепче!» Бросаю взгляд вниз, но не испытываю ничего, когда замечаю несущуюся в моем направлении тварь. Чувствую, как деревенеют мышцы, но все равно изо всех сил цепляюсь за шершавый ствол, готовясь к удару. Но его не следует. Злобная громадина проносится мимо и врезается плечом в дерево эмер. Оно вздрагивает, рассыпая вокруг листья и желуди. К счастью, девушке удается удержаться. твари разворачивается, продолжая злобно реветь. Тянусь к поясу, чтобы достать новый нож. Первый я потеряла, сама не знаю где. Легкая пульсация в бедре привлекает внимание. опуская взгляд. Острие топора врезалось в ногу. Поспешно поправляю его, с облегчением обнаружив, что ранения нет. Прицеливаюсь и бросаю нож в голову твари. В глаз не попадаю, а от лезвие отскакивает с легким звоном. Серая встряхивает башкой, не обратив внимания на мою жалкую попытку ее ранить. «Черт!» «Эммер!» — зову на удивление спокойным голосом. «Как это убить, черт возьми?» «Никак!» — отвечает она с усталым вздохом. Максимально отклоняюсь, пытаясь за ветками разглядеть собеседницу. Терплю неудачу. «Что значит «никак»?» Доносится голос Ксандера, тонущий в новом рёве твари. Оборачиваюсь и вижу его на соседней сосне, которая выглядит хлипкой по сравнению с дубами, что достались мне и Эмер. Меня накрывает волной облегчения, которое длится недолго. Серая предпринимает новую атаку, на этот раз на убежище Рида. Дерево скрипит и трещит. Долго она не продержится. «Ты цел?» — кричу я, как только тварь отступает, продолжая негодовать и втаптывать в землю траву и мелкий кустарник. «Порядок!» — отзывается Рит и переводит внимание на Эмир. Очевидно, с его позиции девушку видно гораздо лучше, чем с моей. «Эмир?» «Нужна крупнокалиберная винтовка?» — с досадой отзывается она. «Пистолеты бесполезны, она же и подавно, так что хоть можешь не тратиться». Некоторое время наблюдаю за беснующейся внизу Серой. По всей видимости, она никуда не собирается. А значит, и мы тоже. «И когда ты думала рассказать о наличии в бастионе подобных особей?» С необычайным спокойствием уточняет Ксандр. «Они редко забираются на нашу территорию. Хотя я и не могу видеть Эмир, живо представляю, как она передергивает плечами». За все время мы видели всего двоих, и то благополучно пересидели на деревьях, пока они не убрались в освояси. Черт. Бормочу, едва слышно. Серая снова врезается в дерево Эмер и отступает для нового разбега. Пройдет немного времени, прежде чем они с Ксандером заметят, что тварь игнорирует мое дерево. Но сейчас мне на это наплевать. Нужно выбираться, желательно живыми. Что будем делать? Спрашивает Рид. Надо подумать. Задумчиво произносит Эммер. Своим ревом серая отпугнет половину леса. Сюда не сунутся ни другие твари, что плюс, ни люди, что минус. Мы сами по себе. Кто бы сомневался, черт побери. В бастионе Энн есть подходящая винтовка? Уточняю я, наблюдая за тварью, обнюхивающей кровавое месиво, оставшееся на месте роча. От этого зрелища начинает тошнить, и я перевожу внимание на дуб Эмир, не выпуская из поля зрения серую, которая, кажется, собирается перекусить. Дерьмо. Что ты задумала? С подозрением цедит Рид, но я и не думаю повернуться в его сторону. Сейчас мне важен ответ Эмир. Есть, отвечает она. Но если у тебя нет скрытой способности к телепортации, ее не достать? Может, у меня и нет такого полезного умения. Зато есть другое. Я могу ускользнуть незамеченной, пока твари занята своими отвратительными делами. Но как объяснить это Эмир и Ксандеру? Понятия не имею. В данный момент их жизни гораздо важнее, так что стоит рискнуть. Несколько долгих минут молча наблюдаем за тварью, быстро выстраиваю в голове план и последовательность действий. Надежных аргументов для Ксандера и Эмир подобрать не могу, но и выжидать дальше смысла не вижу. Мы ушли не слишком далеко. Начинаю с осторожностью. «Если вы раздразните твари и отвлечете ее на себя, я могу ускользнуть незамеченной и...» «Рехнулась!» — восклицает Эмир. «Ни за что!» — вторит ей Рит. От громких звуков Серая дергает головой, отрывает от своего обеда кусок плоти и утробно рычит. Сажусь полубоком, чтобы видеть лицо Ксандера и его метающие молнии глаза. «Ты можешь хоть раз довериться мне?» — цежу сквозь зубы. «Хоть раз! Ты издеваешься, Хэти! Да как только ты спустишься, она тебя прикончит!» Похоже, добиться сотрудничества от него не получится. Но если они не согласятся отвлечь внимание твари, а я все равно ускользну незамеченный это вызовет вопросы. Дать ответы, на которые я никогда не буду готова. Никто не должен знать всей правды. Эмер, обращаюсь к девушке, ведь в отличие от Ксандры ее можно считать незаинтересованной стороной. Она ведь не печется о моем благополучии с таким рвением, как Рит. Я достану оружие и приведу подкрепление. «Послушай», — начинает она, но я не даю договорить. «Нет, это ты послушай. Так хотя бы есть шанс. Вечно на деревьях мы сидеть не сможем. Рано или поздно тварь найдет способ сбросить нас на землю». «Твою мать, хетти разъяренно рычит Ксандр. «Только попробуй!» «Ты уверена?» — уточняет Эмир шурша листьями. Она явно пытается сдвинуться и увидеть меня. Возможно, чтобы убедиться в моей невменяемости. Но расположение веток этого не позволяет. «Абсолютно», — произношу твердо. «Вы меня вообще слышите?» — взрывается рит Дружно игнорируем его. Нам все равно предстоит пообщаться. Так почему бы не добавить еще одну тему в грядущий разговор? Чем руководствуется Эмер, мне неведомо. «Ладно», — чуть повысив голос, произносит она, и, не дрогнув, достает пистолет из кобуры. «Действуй!» поворачиваясь к Сандеру и смотрю в его искаженное яростью и тревогой лицо. «Хэти!» «Пожалуйста, верь мне!» Прошу в полголоса, а, услышав полные боли и бесконтрольные злобы вопль серой, больше не медлю. «Если рит что-то и говорит в ответ, я не слышу!» Концентрируюсь на предстоящей задаче, отодвинув реальность на второй план. Отцепляюсь от ветки и спрыгиваю с дерева, больно ударившись пятками о землю и торчащий из нее корень. Времени на страдания нет. Крепко стискиваю зубы и, быстро выглянув из-за широкого ствола, убеждаюсь, что тварь занята дубом Эмир. В сторону Ксандера смотреть даже не думаю. Глубоко вдыхаю и на выдохе бросаюсь прочь, направляясь в сторону северной стены. По крайней мере, надеюсь, что выбрала правильное направление». В ушах свистит ветер, крики Эмер и Ксандера, отвлекающих на себя тварь, а также ее рев, который, к счастью, не приближается. Сработало. Бросаю быстрый взгляд на небо, чтобы по солнцу ориентироваться с направлением, слегка корректирую курс и прибавляю шаг. Минут через пять замечаю движение справа. Мелкая серая тварь несется параллельно, не обращая на меня никакого внимания. Уже собираюсь отвернуться и сосредоточиться на самой ровной дороге, когда тварь странно спотыкается и падает, исчезая с поля зрения. Резко торможу, едва не врезавшись в ствол молодого каштана, и озираюсь по сторонам. Серую кто-то убил. Не хватало еще, чтобы меня подстрелили по неосторожности. Прислушиваюсь, но вокруг тихо. «Эй!» — зову громко, вглядываясь в скопление деревьев впереди. «Никого. Ну и черт с ними». Я должна поспешить, иначе огромная злобная серое разнесет в щепки ненадежное укрытие Ксандера, а затем примется за Эмир. Бросив последний взгляд в том направлении, где недавно видела тварь, делаю пару шагов вперед, но замираю, услышав треск позади. Выхватываю метательный нож, резко оборачиваюсь и отшатываюсь. Метрах в четырех, не более. Кейт Аргана сменивший деловой костюм, в котором прибыл в тюрьму, на свободные спортивные брюки и серую футболку с длинными рукавами. На запястьях и груди защитная экипировка, практически идентичная той, что сейчас на мне. Не раздумывая, бросаю нож целясь в плечо. Кейт с легкостью отбивает его прикладом тяжелой винтовки, на дуло которой прикручен самодельный глушитель. «Какого черта, Хоффман?» раздраженно спрашивает он чуть запыхавшимся голосом, и сверкает неодобрением в тёмно-синих глазах. Вечно хватаешься за оружие, не удосужившись разобраться в ситуации. Медленно оглядываюсь, но не вижу поблизости ни одного восточника. Перевожу внимание на Кейда. Помимо грязно-фиолетового синяка на скуле, не замечаю никаких травм после вчерашнего испытания. На лице органа маска спокойствия, а оружие повернуто в сторону. Он не собирается меня убивать? Что-то новенькое. «Спасибо, что спас от твари», — произношу неохотно. Он едва заметно приподнимает брови и хмыкает. И это мне совершенно не нравится. Пытаюсь отделаться от него. «Я спешу, Кейт. Не срабатывает». «Надо поговорить», — ровно произносит он, не двигаясь с места. «Я спешу», — повторяю с нажимом, хотя прекрасно осознаю, это не поможет. «Значит, тебе придется отложить свои дела», — отрезает органа. Я займу всего пару минут. Тяжело вздыхаю и кашусь на винтовку, все еще направленную в сторону. «Чего тебе?» — спрашиваю сквозь зубы. Мне сказали, что через два дня состоится обмен обсидиановых дисков. Тогда и поговорим в спокойной обстановке. Встретимся на той поляне, куда закинули капсулу со мной. С сомнением смотрю на него. «Он это серьезно? О чем нам с тобой разговаривать?» Мы не в тех отношениях, чтобы поддерживать дружеские беседы, встретившись в тюрьме. «У меня есть что сказать», — холодно обрывает он. Ядко усмехаюсь, наплевав на угрозу, таящуюся в огнестрельном оружии, находящемся в опасной близости. «Если бы Кейт хотел убить меня, давно бы это сделал». «Кто сказал, что у меня есть желание слушать?» Кейт ухмыляется и качает головой. «Тем не менее, ты придешь». «Нет. Выкладывай сейчас. Что тебе нужно?» Он безразлично качает головой. «У меня мало времени, да и ты спешишь, так что увидимся через два дня». Молча смотрю на него, а затем с показной неохотой киваю. Пусть думает, что хочет, но я не собираюсь больше встречаться с ним. Судя по легкой ухмылке и едва заметному прищуру он разгадал мои мысли. «Не советую дурить меня, Хоффман». «А иначе что?» — спрашиваю с вызовом, догадываясь, что он начнёт угрожать разоблачением правды Оксандере. «Дерьмо. Возможно, придётся бежать до того, как истечёт отмеренный Кейдом срок. Два дня — слишком мало времени на подготовку. Но сказать, что кейт удивляет, ничего не сказать. Он вышибает из меня дух всего тремя короткими словами. 22 часа». От лица отливают кровь, и неописуемым грузом оседают в конечностях. Тупо пялись на органа, не находя в себе сил, чтобы отступить, напасть, сделать хоть что-нибудь. «О чем ты?» — спрашиваю слабым голосом. Даже я различаю в нем фальш, а Кейт, натасканный на выбивание правды из должников группировки органа, и подавно. Внутри разрастается паника, и я впервые за долгие годы ощущаю нечто похожее на страх. Огромная тварь не смогла напугать меня до такой степени, как то, что кто-то знает правду обо мне. Он знает. Он все знает, вопит подсознание. Если не хочешь, чтобы на тебя открыли охоту все заключенные бастиона, то придешь в указанное место. Он многозначительно поднимает брови. Желчь подкатывает к горлу, но я заставляю себя кивнуть. Я приду. Одна. Добавляет он без угрозы, но я все равно ее чувствую. «Я приду одна», — повторяю покорно. Кейт удовлетворенно кивает и отступает, благоразумно не поворачиваясь ко мне спиной. Если он думает, что у меня есть силы напасть на него, то ошибается. До сих пор не могу двинуться с места, ощущая болезненный стук сердца, готового разорваться от безысходности. «Увидимся через два дня». Напоминает Кейт, вероятно, заметивший мое смятение и уже собирается отвернуться, чтобы скрыться за ближайшими деревьями. безучастно наблюдаю за его отступлением, пока в мозгу что-то не щелкает, напоминая про реальность. «Подожди!» — зову негромко. Он тут же останавливается, выжидательно смотрит прямо мне в глаза и добавляет. «На все вопросы отвечу там же». Медленно качаю головой и произношу то, чего он, по всей видимости, никак не ожидал. Мне нужна твоя винтовка.